Мы летим с конфигуратором. Плохо дело, Арнольд. Кто мог предположить, что при посадке мы покорежим 10 пластин в обшивке двигателя? Никогда не было такого. А, и меня больше волнует, что выведены из строя элементы системы управления. Связь! Нам еще повезло, что мы вообще живы. А ты знаешь, я даже отчасти рад, что так произошло. Теперь ты убедишься, Как незаменим конфигуратор. Нам стоит только отдать ему команду, и все будет к нашим услугам. Починимся, а там все пойдет по плану. Ну что, приступим к работе? Хм. Приступим. Включаю конфигуратор. Даю задание. Пластина обшивки двигателя 5 дюймов на 5. Толщина полдюйма сплав триста сорок <звы> два. <звы> Смотри-ка, готово, но нам нужно десять штук. Знаю, так даю задание. Повторить. Странно. Наверное, надо ввести команду полностью. Да, верно. Даю команду. Пластина обшивки двигателя. Пять дюймов на пять. Толщина полдюйма. Сплав 342. Странно. Куда уж. Дай-ка я попробую. Пластиковая чашка. Ну вот видишь, все работает. Она выдала прекрасную чашку. Погоди, погоди радоваться. Даю задание. Мне нужна пластиковая чашка. Ничего. Хм, интересно. Мне следовало бы раньше подумать о такой возможности. Какой возможности? Очевидно, конфигуратор может произвести что угодно, но только в единственном числе. Все это очень забавно с научной точки зрения, но нам нужно еще девять пластин. И для системы управления необходимы четыре абсолютно идентичные детали. Что будем делать? По-моему, здесь возможно только одно объяснение. Полагаю, что здесь действует принцип наслаждения. Что? Да-да-да-да-да. Эта машина обладает своего рода разумом. Получив стимулирующее воздействие, она переводит его на язык исполнительных команд и производит предметы в соответствии с заложенной в памяти программой. Производит, но только единожды. Да, но почему? Здесь ключ ко всей нашей проблеме. Я полагаю, мы столкнулись с фактором самоограничения, вызванного стремлением к самоограничению. Я ничего не понимаю. Создатели машины не стали бы ограничивать ее поведение подобным образом. Единственное объяснение, которое я нахожу, заключается в том, что при подобной сложности машина приобретает почти человеческие черты. Так. Понимаешь? Машина получает определенное наслаждение от производства только новых предметов. Сотворив изделие, машина теряет к нему всякий интерес и хочет произвести что-нибудь еще. Реализовать весь заложенный в нее потенциал – вот чего хочет машина. С этой точки зрения, всякое повторение – пустая трата времени. Более дурацких рассуждений я в жизни не слышал. Ну, допустим, что ты прав. Что же мы все-таки сможем сделать? Искать заменители. Заменители? Да. Вот что мы должны попробовать. Так, сплав 342 не единственный материал, из которого можно изготовить обшивку. Есть и другие сплавы, которые продержатся до нашего возвращения на Землю. Ну что ж, можно попробовать бронзу, алюминий, кадмий, платину, сверхпрочную керамику, чистый цинк. Так, если мы сделаем хорошее охлаждение, то все это до Земли продержится. Тогда за работу. За работу. Ну что ж, по-моему, очень неплохо. Но детали для ремонта обшивки есть. Сейчас еще одно. Эй, ты <как> даю команду. Мне нужна бутылка бренди. Надо было заказывать сразу ящик. Черт возьми, <как> я забыл. <как> <как> <как> ну ладно. Ну, давай, давай. Так, за успех нашего дела. За успех. <плес> Что же делать с системой управления? Одну плату она изготовила, но нам нужно еще три. У тебя есть какие-нибудь идеи? О, нет. Может быть, пока поужинаем? Можно. Тогда даю задание. Мне нужен один большой антрикот. Что Фин? такое? Я забыл. Антрикот я уже заказывал ей однажды. Э, эй, слушай, ты! Даю задание. Мне нужен один большой бифштекс.